После Если говорить о хронологическом порядке, то самый старый рассказ из этого сборника «Жечь сарай». Он был написан в ноябре 1982 года, а самый новый «Три германские фантазии в марте» 1984 Иногда меня спрашивают, что мне удается лучше, романы или рассказы. Признаться, этого не знаю я сам Заканчиваешь работу над романом, и остается смутная неудовлетворенность. Тогда садишься и пишешь серию рассказов. Пока их пишешь, начинает чего-то недоставать и принимаешься за роман. Так я и пишу. Сначала роман, за ним рассказы, опять роман и вновь рассказы. Этим повтором когда-нибудь придет конец, но пока что я, будто бы ведомый тонкой нитью, постепенно продолжаю писать рассказы. Не знаю почему, видимо, просто мне нравится сочинять. 25 апреля 1984 года. Сумерки. Харуки, Мураками. Текст читал Валерий Кухарешев.